Глава двадцать восьмая. Шерон сидела в машине и смотрела, как Фрэнни Бенсон выходит из дома Флемингов. Социальный работник уже приходила к ней домой. Фрэнни ей понравилось, но Шерон хотела быть абсолютно уверенной, что она доведёт дело до конца. У Фрэнни был заботливый вид. Это говорило в её пользу. Но женщина оказалась неразговорчива, и было трудно сказать, что она за человек. Больше всего её заинтересовала размытая фотография, которую Шэрон сделала у забора. Она долго её рассматривала, а потом попросила Шэрон отправить её ей. Когда Шэрон сказала, что не знает, как это делается, она любезно взяла телефон и сама отправила себе фото. Потом она захотела подняться наверх, чтобы посмотреть на наблюдательный пункт Ники. Сначала она просто смотрела потом что-то записывала в своём блокноте. На протяжении всего визита Шэрон ловила себя на том, что она пытается убедить Френни в своей правоте, основанной больше на интуиции, чем на реальных доказательствах. И я точно видела, как эта девочка выглядывала из гаража, сказала она. Точно, вам говорю. Френни просто кивнула и продолжала писать. Кажется, она поверила Шэрон. Но её скудная реакция не давала возможности развить мысль. Вы собираетесь искать их дом? спросила Шэрон. Мы сделаем всё, что в наших силах, но мы вынуждены действовать в рамках закона. Понимаю. Шэрон это не понравилось, но она поняла. Вы расскажете, что вам удалось выяснить. Я свяжусь с вами, и позже вы получите письмо из моего офиса. В нём будет написано, что ваше обращение было обработано и были приняты соответствующие меры. Это будет подтверждением того, что мы отреагировали на ваше обращение. Похоже, вы мне не верите, наконец спросила Шэрон. Френни была добра, но ей хотелось получить подтверждение. Капелька возмущения могла многое прояснить. Почему я не должна вам верить? спросила Френни, убирая блокнот в сумку. Она спастилась в селе Зашэрн на первый этаж, взяла пальто и перчатки, пожала ей руку и пообещала с ней связаться. Когда она ушла, Шэрон поняла, что на самом деле она не дала прямого ответа ни на один её вопрос. Шэрон была уверена, что у Френни были на это свои причины, но всё равно ей было не по себе. Френни не сказала, что поедет прямиком к Флемингам, но по мнению Шэрон, Это было бы верным решением. Закрыв за ней дверь, Шэрон подошла к окну и проводила взглядом её машину. Она подождала несколько минут и тоже села за руль. Это была не совсем слежка, ведь Шэрон припарковалась в другом конце квартала. У неё была простая логика. Она живёт в этом районе и часто ходит по этим улицам. Кто скажет, что сейчас что-то поменялось? И что криминального в том, чтобы съехать на обочину и проверить телефон. Такое бывало. Иногда появлялась необходимость проверить телефон. Хорошо иметь готовое оправдание. Несколько раз её застигали в расплох. Теперь она стала умнее. Проезжая мимо дома Флемингов, она заметила, что социальный работник стоит у входной двери. Шэрон сделала ещё один круг, остановилась в конце квартала и заглушила двигатель. Френни не знает, какая у Шэрон машина, поэтому вряд ли догадается, что это она, даже если обратит на неё внимание. Машина Френни была припаркована перед домом. Время шло, ничего не менялось. Но вдруг Френни шагнула вперёд и исчезла. Вероятно, зашла внутрь, хотя на таком расстоянии утверждать наверняка, Шэрон не могла. 15 минут спустя, как раз когда Шэрон подумала, что больше не может ждать, Френни вышла из дома, прошла по подъездной дорожке и села в машину. Через минуту Шэрон увидела, как загорелись задние фонари, и машина тронулась с места. Шэрон почувствовала разочарование. И всё? Она понимала, что это глупо, но в глубине души она надеялась, что Френни выйдет из дома вместе с маленькой девочкой. Её бы удовлетворило, если бы дом окружила колонна полицейских машин, а вокруг сновали офицеры с ордером на обыск. Офицеры обыскали бы каждый уголок, нашли ребёнка и спасли её из этого дома. Последняя мысль всё-таки была из области фантастики, но Шерон она очень нравилась. Особенно потому, что она могла бы стать главным героем этой истории. Наблюдательная соседка, которая доверилась интуиции, не опустила руки. Вот как про неё написали бы в газетах. Её беспокоило, что визит социального работника был таким коротким и не имел видимого результата. Глядя, как Френни садится в машину и уезжает, она почувствовала разочарование. Может быть, она просто поговорила с мастером и вместе с Флемингом они всё провергли, и теперь дело закрыто. Вечером она задала этот вопрос Эми. Они с Ники уже поделились друг с другом событиями прошедшего дня. Девушка рассказала ей, что Джейкоб приходил в The Village Mart и купил, как она думала, кексы для маленькой девочки. А Шэрон сообщила о визите социального работника. Теперь обе они сидели за кухонным столом и смотрели на включённый на громкую связь телефон, как на сперитическую доску. способную дать ответы на все вопросы. Ты хочешь знать, поверят ли они Флемингам на слово? переспросила Эми. Да, сказала Шэрон. Именно это я и хочу знать. Как ты думаешь, дело закрыто? Она взглянула на Ники. Девушка наклонилась ближе к телефону, чтобы лучше слышать. Сомневаясь, мне кажется, что когда она сказала тебе, что они будут делать все возможное в рамках закона, Анна имела в виду, что у неё связаны руки. На самом деле, меня очень впечатлило то, что она смогла попасть в дом. Должно быть, она очень опытный сотрудник. Шэрон понимала, что Эми права, но не могла набраться терпения. А если Фрейни действительно задавала вопросы о маленьком ребёнке, живущем в их доме, а миссис Флеменка трясала это что тогда? спросила она. Но она же не могла обвинить её во лжи. Эмми была на их стороне, но всё же говорила с позиции адвоката. Это немного раздражало Шэрон. Тогда какой смысл ей с ними разговаривать? Полагаю, социальный работник постаралась попасть в дом мирным путём. Люди редко готовы впустить кого-то в дом, когда думают, что у них неприятности. Скорее всего, она сказала, что она просто реагирует на обращения соседей. Затем, оказавшись внутри, Она попытается понять, как выглядит дом и будет искать любые признаки того, что там живёт ребёнок. Она может не взначай спросить, не гостил ли у них недавно маленький ребёнок. Социальные работники очень хорошо умеют распознавать ложь. И после этого визита они будут решать, что делать дальше. Если ты чего-то не видишь, это ещё не значит, что не происходит ничего. Они могут сообщить полицейским, и они могут начать следить за домом. отмечая, когда хозяева приходят и уходят, есть ли в машине ребёнок. Социальный работник может сходить к другим соседям и спросить, не замечали ли они ничего подозрительного. Но в рамках закона они больше не могут ничего сделать. И снова эта фраза: в рамках закона. Она сказала, чтобы я связалась с ней, если увижу что-нибудь ещё, призналась Шэрон. Иногда такие вещи требуют времени, сказала Эми. У Флеминга тоже есть право. И есть вероятность, что ты ошибаешься. Она не ошибается, вмешалась Ники и начала рассказывать Эми о своей встрече с Джейкобом. Я почти уверена, что кексы были для маленькой девочки. Эми усмехнулась. Я верю тебе, Никита, но аргумент с кексами суд не примет. Если нет других доказательств, ювенальной службе придётся действовать с осторожностью. А что, если Спросила Ники и выдвигая телефон поближе к себе. Как-нибудь, когда никого не будет дома, мы позвоним в службу спасения и скажем, что в доме пожар. Они будут обязаны проникнуть в дом и провести обыск. Шэрон была готова аплодировать её нестандартному мышлению, но Эми идею не оценила. Ложное сообщение о пожаре противозаконно, твёрдо сказала она. Совершивший звонок будет сурово наказан. особенно если будет доказано, что это было сделано умышленно и злонамеренно. Но откуда им знать? спросила Шэрон. Скажем, нам показалось, что мы видели дым. Люди совершают ошибки. Кот потёрся о её лодыжки, и она наклонилась, чтобы погладить его. Да, люди совершают ошибки, но каковы шансы, что вы увидели, что от дома исходит дым сразу после того, как вы сообщили о семье? в службу защиты детей. Шэрон представила, как Эми печально качает головой. "Они бы об этом узнали?" "Конечно", сказала Эми. "А что, если во время расследования ложного обращения начнётся настоящий пожар? Вы хотели бы нести ответственность за чью-то смерть?" Шэрон вздохнула. "Конечно, нет. Поверьте мне, я знаю, что вы хотите как лучше." Но, пожалуйста, дорогие мои, не совершайте импульсивных поступков. У меня нет времени лететь в Висконсин и вытаскивать вас из тюрьмы. Мы не попадём в тюрьму, сказала Шэрон. Какая абсурдная мысль. Обещаете, что не будете делать опрометчивых поступков? Вы сообщили о том, что видели, а теперь успокойтесь и дайте экспертам возможность сделать свою работу. Они попрощались, пообещав Фэмми не совершать необдуманных поступков. Потом Шэрон повернулась к Нике и сказала: "Ну вот и всё. Кстати, мне показалось, что позвонить пожарным гениальная идея". Ники задумчиво кивнула. "Я всё ещё считаю, что это хорошая мысль. Ну, то есть я понимаю её точку зрения. Но каковы шансы, что в это время действительно будет большой пожар?" Они помолчали, оценивая эту возможность. «Мы можем сделать анонимное обращение», — предложила Шэрон. Сержант жалобно мяукнул, и она похлопала себя по ногам. Как только кот устроился у неё на коленях, она почесала у него за ушком. «Как? Всё можно отследить?» — Шэрон задумалась. «На заправке есть телефон-автомат?» «Нет, не припомню, чтобы в округе в принципе были телефоны-автоматы». В аэропортах ещё есть и на автовокзалах. Это нам не поможет, они слишком далеко. Ники постучала пальцем по столу. У меня есть идея, как можно подобраться к окну в подвале, но мне нужна ваша помощь. Только скажи, и я всё сделаю.